Глава 52. Аргус тоже перевоплотился, благо пещера Дроу позволяла вместить двоих. Но драки не последовало. К нам опустился серебристый дракон. Уверена, что каждый гвардеец его узнал. Князь. Реджус и Аргус вернули человеческую форму и склонили головы. Остальные солдаты преклонили колено. Я тоже поддалась властной мощи князя и склонилась. Княгиня рядом всхлипнула. Не представляю, что они чувствовали, так долго находясь в разлуке. Они тоже обнялись, и я, как и остальные, не могла отвести взгляда от их воссоединения. Не знаю, каким образом дроу умешали почувствовать им и найти друг друга, но ясно одно. Теперь они за это ответят. Вряд ли драконы, даже получив своих истинных обратно, просто так уйдут. Слева послышался топот шум и звуки скрестившегося оружия. Дроу не были побеждены. Они пересобирали силы и снова напали, дав нам только краткую передышку. Их было много. Драконы моментально приняли бой, и недавней мирной картины словно и не было. Реджус отдал несколько приказов, но затем инициативу перехватил князь. Реджус только внимательно посмотрел на Аргуса, серьезно кивнул ему. Аргус понял без слов, прикрыл свою истинную и что-то начал ей говорить. Мой истинный подошел ко мне. «Не волнуйся, Рия. Проходы дроу работают сейчас против них. Нам достаточно держать оборону в том проеме, откуда они идут, и мы победим. Подожди меня тут». Понимая, что он сейчас уйдет в самую гущу боя, я схватила его за рукав. «Мне столько надо сказать. Я могу помочь тебе, у меня проснулась магия». На этих словах в глазах дракона вспыхнул огонек понимания. Еще с нами была девушка Дроу, она помогала. Где она? И большой кот. Реджус приблизился и коротко поцеловал меня. Хорошо, я позабочусь о них и разберусь с остальным. Ты оставайся рядом с Кариусом, он будет твоей охраной. Князь, уже, видя дракона, дрался с Дроу, прикрывая большинство из нашего отряда. Рядом с княгиней уже находился стихийник и, видимо, исцелял ее. Хотя я была уверена, что Эрика сделала основную работу, и, возможно, этого не требовалось. Привет! Раздался рядом голос Кариуса. На сегодня я твой личный гвардеец. Эн Лувион сказал, что я никогда не сдам экзамен, если с тобой что-то случится. Я невольно улыбнулась этой шутке. Откуда ты тут? Древний интерес моего рода к дроу плюс возможность пройти практику, — важно сказал он. — Ну и я, если честно, волновался за тебя немного. Хоть мы и плохо друг друга знаем, но ты мне симпатична. Твои друзья тоже переживают. Я не всегда понимала, шутит он или нет. Кариус сделал резкое движение, отбил летевший в нас осколок. — Тут опасно. Хочешь, могу увезти тебя отсюда. Я покачала головой, уйти не могла. Каждой клеточкой своего тела я чувствовала, что должна быть рядом с Реджиусом. Это придавало ему сил, да и мне тоже. Жаль, но предложение бессрочное. Если Энн Ловион тебе надоест, просто позови меня. «Спасибо, что поддерживаешь меня этими шутками», — улыбнулась я. Присутствие Кариуса действительно помогало меньше обращать внимание на звуки сражения, крики боли и запахи горевшей плоти. Я как будто на миг снова оказалась в Академии, на перемене. Я не шутил. Я, кажется, говорил уже, что наш род не видел истинных уже давно. Но истины есть у меня. Я перестала искать взглядом Эрику и ту девушку-дроу и растерянно посмотрела на дракона перед собой. Знаю. Эн Луви он уже давно нарычал на всех, кто к тебе хоть немного приближался. Да Догадаться было несложно. Кариус. Я не знала, что ему ответить. Все еще не верила, что он всерьез. Но и отмахнуться не могла. Вдруг бы я обидела его. Но тут стало не до ответа. От взрыва магического шара отлетело несколько камней. Кариус прикрыл меня щитом, но сам получил удар по плечу и поморщился. Я подошла ближе машинально, чтобы как-то помочь. Хотя пока что я была способна только на спонтанный выброс магии, который уж точно бы не помог. Сильные руки легли мне на талию и прижали к себе отодвинув от Кариуса. Реджиус вернулся. Здесь все. Раздался его глубокий родной голос у меня над головой. Отправим несколько отрядов в глубину туннелей. Мы можем вернуться на поверхность. Кариус кивнул совершенно хулигански, подмигнул мне, а потом поспешил ретироваться. Я чувствовала, как маленькая капля ревности в душе Реджиуса моментально разрослась и смешалась с раздражением на молодого дракона. Похоже, тому просто хотелось подразнить княжича и походить по острому краю. Не мне судить у каждого свои развлечения. «Я вижу девушку-дроу, которая была с нами, но не вижу Эрики», — повернула я голову к Креджилсу. «У них с Аргусом отдельное задание. Очень важное», — с напряжением в голосе ответил мой дракон. Я почувствовала, что он очень переживал за Аргуса и его истинную. Но умело это скрывал. Мрачно улыбнувшись, Реджиус добавил, «А зато и дроу, и за зель заставлю приглядеть Кариуса». Он превратился в дракона, пригласил меня на спину, а в лапы взял специальные носилки для перевозки раненых по воздуху. Я сразу вспомнила слова отца, «Что лови он нам плевать на подчиненных?» и убедилась, что врали мне давно и долго. Как хорошо, что мы с моим истинным преодолели все преграды. Реджил легко взмыл вверх, и мы оказались на поверхности. Поодаль от разлома стояли военные палатки. Несколько гвардейцев сразу кинулись к нам. За спиной послышался чей-то рык, и следом за нами серый дракон вырвался из разлома. Но странно. Он не остановился и не приземлился. Игнорируя все вокруг, он взял курс на запад и полетел. В лапах у него кто-то был. Даже двое. Девушка в белом платье и... гигантский кот. Кариус? — догадалась я. Что с ним? реджилс дракон проводил Серого недовольным взглядом, а потом перевоплотился обратно в человека. Потерял контроль над драконом. — Тоном ничего не поделаешь, — отозвался реджилс он уже перевоплотился обратно в человека. Такое бывает, когда молодой, неопытный дракон встречает истинную. Я в очередной раз поразилась хитросплетением судьбы. Говорил, в его роду давно такого не было. А может, их истинные несколько поколений подряд были из расы Дроу? Вот и никогда не встречались. Внезапно я почувствовала, как напрягся стоящий рядом Реджус. В душе его тоже плескалась ненависть. Я с удивлением огляделась и быстро нашла причину. Напротив нас, между лагерем и разломом, опустилось пять драконов. Самым первым вернул человеческий облик красный. — Что вам нужно, Эн Алиант? — прорычал Реджулс, положив свою крепкую руку мне на талию.